Интермедия. История капитана Казакова. Разговор этот состоялся значительно позже, в августе месяце 2282 года на борту Франца Иосифа. Вся наша развеселая компания тогда окончательно переселилась на Гермес. Мое подразделение входило в состав вооруженного контингента союзников, а доктор Гильгоф вместе с Коленькой, Аней Белкиной и Луи Аркуром Старательно делали вид, будто занимаются невероятно важным делом – поиском чужаков. К тому времени никаких успехов на данном поприще достигнуто не было, а потому мы ежевечерне собирались в главном салоне Франца поужинать в обществе старых друзей, попить красного вина и, разумеется, поговорить об умном. Это занятие Вене Гильгофу никогда не приедалось. Обсуждались любые темы, начиная от прикладной ксенобиологии, до последних веяний в литературе и сравнительных характеристик бронетехники. Доктор всегда был кладезем знаний в самых разных областях и теперь получил замечательную возможность удовлетворить свою страсть к разговорному жанру. Лишь бы его слушали, возражали и давали в Вене возможность генерировать новые идеи. Это была своего рода игра. Гильгоф выдвигает спорный тезис, все остальные начинают хором его опровергать. В результате долгого спора рождается истина, тоже весьма спорная. Так родилось множество самых невероятных теорий, некоторые из которых впоследствии получили неожиданное развитие и привели к весьма серьезным последствиям. Но речь сейчас не о том. С самого первого дня знакомства, случившегося два с лишним года назад, я воспринимал Вениамина Борисовича со всей серьезностью. Маской сумасшедшего ученого, которую постоянно носил доктор, меня не проведешь. И не таких персонажей встречали. Не спорю. Маскировка у гельгофа замечательная. Человеку-стороннему он покажется рассеянным балаболкой и холеричным представителем высоколобой элиты. Настоящий персонаж комического фильма. Только черной ермолки академика на голове не хватает. Однако, если копнуть глубже, то под слоем психологического камуфляжа обнаружится истинная сущность нашего уважаемого доктора. Знаете, какое прозвище дал Вене Адмирал Биберек? Цезарь Борджа. В устах руководителя самых значимых имперских спецслужб это звучит внушительно, поскольку уж кто-кто, а Адмирал знает, с кем имеет дело. Он бы не стал держать в начальниках департамента биологической безопасности своей конторы человека несерьезного. Доктор очень умен, Невероятно хитер и, что самое главное, абсолютно предан общему делу. Насколько я знаю, Веня побывал во многих серьезных переделках. Причем, невзирая на свой сомнительный имидж, Гильгоф всегда выходил победителем. Всегда. По большому счету, в моей особе нет абсолютно ничего примечательного. Старательно прибеднялся доктор, когда мы сидели в салоне Франца, потягивая коньячок. Остальные давно ушли спать. Только мы, два полуночника, никак не могли угомониться. Самый обыкновенный Homo sapiens вульгарис, если угодно. Капитан, разве вам никогда не говорили, что ордена, звания и регалии отнюдь не красят человека? Вспомните хоть маршала Германа Геринга, бездарно просравшего, я извиняюсь, воздушную войну против авиации англо-американцев, который методично и целенаправленно Сносили с лица земли города Германии в последние годы Второй мировой. Парня не интересовало ничего, кроме усиления собственного влияния, новых чинов, побрикушек и воронных произведений искусства. Человек с менталитетом зажравшегося помещика не должен заниматься серьезным делом, особенно войной. Вспомните, что у немцев тогда были уникальнейшие разработки в области авиации. Они первыми поставили на конвейер реактивные самолеты МЕ-262, которые были способны защитить страну от массовых бомбежек и таких ужасов, которые пережила вернее не пережила население Киля, Гамбурга или Дрездена. И что же? Благодаря некие руководства, самая передовая авиация мира просто перестала существовать. Прямо удивительно, как Третий Рейх? сумел продержаться на исторической сцене целых 12 лет. Гитлер держал вокруг себя редкостных тупиц. «На наше счастье», — отозвался я. «В целом вы правы. Ордена и звания еще ничего не решают. Главное, чтоб человек, их носящий, был на своем месте и умел работать». Примеров того, когда человек не на месте, можно привести сотни продолжил доктор. «Да что там сотни? Миллионы!» «Может быть, я являюсь гениальным шахматистом, всю жизнь мечтал переставлять фигурки по доске и выигрывать мировые чемпионаты?» «А нет, приходится корпеть над микроскопом в скучной лаборатории». «Это вы про себя?» «Нет, конечно. Чисто умозрительный пример. Вот скажите, вам нравится служить в армии?» «Нравится». По-другому и быть не может. Если бы служба тяготила, я бы мигом подал рапорт. Какая польза от нелюбимой работы? И чем бы занялись? Понятия не имею. Просто я ничего другого не умею делать. Значит, вам всегда нравилась служба? Ну, был период, когда я ощущал себя довольно неуютно. Впрочем, это дело прошлое. «Разумеется, я читал в вашем личном деле некоторые любопытные заметки», — согласно кивнул Гильгоф. «Не ошибусь, если скажу, что неприятные воспоминания связаны с объектом Обухова-4?» расскажите а? В досье не приводилось никаких подробностей, а мне интересно». «Нашли, чем интересоваться», — недовольно проворчал я. «Кроме того, существует такая вещь, как подписка о неразглашении». «Мне в самом прямом смысле голову оторвут». «Кто?» – изумился Гильго. «Ваше бывшее начальство? Руки короткие. Кто они и кто теперь вы? Капитана, точнее штаб офицера Казакова, теперь охраняют авторитет и влияние господина Биберева. А это, знаете ли, сила. Впрочем, если не хотите». «Ладно, ладно, уговорили». Я сам не знаю, почему согласился вспомнить малоприятные приключения почти пятилетней давности. Но если меня прищучат, сдам вас, Веня, с потрохами. Сдавайте, легко согласился Гильго. Лагерная пыль, лесоповал, гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Романтика. В гробу я видел такую романтику, поморщился я. Из чего начинать? С самого начала. Ох, и безрадостное это было начало, скажу я вам, доктор. Помните, откуда начинается охраняемый правительственный квартал в Петербурге? Со стороны Невского проспекта. А как же? Южная граница периметра проходит по Малой Конюшенной и Казанской улицам. Вот-вот, Казанской. В тот волшебный денек сидел я возле самого Казанского собора на лавочке, ду пива Смотрел в фонтан и отчетливо понимал, что карьера рухнула, перспектив впереди никаких, пять лет в училище потрачены абсолютно зря и вообще новоиспеченному лейтенанту Казакову будет проще повесить кирпич себе на шею и утопиться в означенном фонтане. Все ж польза обществу. Интригующе звучит, покачал головой Гильго. Еще коньячку? Давайте. И апельсин передайте, пожалуйста. Спасибо. Так вот, тогда как раз миновал месяц, как ваш покорнейший слуга окончил питерское командное училище ВКК, и две недели, как меня выпустили с гарнизонной гауптвахтой. Господи боже, ужас какой, усмехнулся доктор. Да как вы умудрились немедля по выпуску схлопотать срок на губе? Молодость, молодость. Ты полна ошибок. Слушайте. В общем, вы правы, доктор. После безупречных... Ну, почти безупречных. Мелкий шалси не в счет. Пяти лет в училище, так облажаться, это надо было уметь. За неделю до торжественного выпуска и вручения золотых погон ВКК нас внезапно перевели на казарменное положение, да еще с заступлением в караулы без увольнительных Короче, весь набор армейских прелестей. Вроде бы это было связано с очередным конфликтом на границе с халифатом. «Кажется, припоминаю», — отозвался Виня. «Волнение в Курдистане. Несколько вооруженных отрядов пытались прорваться в Армению. Тогда все вооруженные силы были подняты на ноги». «Неважно. Я и еще трое жизнерадостных ушлепков Решили смотаться в самоволку. Кто нам дурное слово скажет? Без десяти секунд, лейтенанты. Наш кубрик находится на третьем этаже. Следовательно, выбираться надо через окно. Логично. Обратно тем же манером. Ничего особенно сложного. Процедура, отработанная не одним поколением курсантов. Сходили, отдохнули. Возвращаемся обратно. Мои сотоварищи полезли наверх. Я пошел замыкающим. И вот вам явление героя. Дежурный по училищу, как нарочно, выглядывает во двор. Дальше сущая комедия и цирк с акробатами. Господин капитан узрел мою фигуру, поднимающуюся по веревке с узлами, и не нашел ничего умнее, как полезть вслед за мной. «Грандиозно!» – расхохотался Гильгоф. «Но зачем?» «Откуда я знаю?» Нашло на человека. Сверху раздается вопль. Офер! Веревка отсекается. А через секунду на асфальте лежат два яростно матерящихся тела. Короче, маразм, каких поискать? Все бы ничего, но господин капитан вдруг решил заняться воспитательным процессом. Наверное, от того, что задницу отшиб напрочь. Процесс крайне простой. Кулаком в морду курсанту Казакову. А вы? А что я? Сами понимаете, молодой, горячий и ужасно расстроенный таким поворотом дел. Уклонился и по всем правилам рукопашки приложил высокое начальство лицом об асфальт. Все можно было бы замять, но капитан упал неправильно. Перелом носа и костей лицевого черепа. А это уже серьезно. Завкафедрой по физической подготовке был бы мною очень доволен. В сухом остатке, сразу после торжественной церемонии выпуска, я отправляюсь на губу, соответствующей записью в личном деле. Плюс абсолютная неопределенность в плане дальнейшего прохождения службы. Понимаю, кивнул Веня. Могли задвинуть в немыслимое захолустье, причем надолго. Но ведь дальше кушки не сошлют, меньше взвода не дадут, верно? Нет, неверно. Словом, посидел я тогда у Казанского, посмотрел фонтанчик, допил пива съел парочку освежающих таблеток и пошел в управление кадров, где и получил назначение. «Абухова-4?» — понимающий протянул Гильгу. «Ага. Афродита. Система Сириуса. Северные острова за полярным кругом. Вы должны помнить, там всего одна группа островов. Здоровенный архипелаг». «Надеюсь, вас хоть не на субсветовом корабле туда отправили?» — неудачно пошутил доктор. «Я бы доселе из криогенной фуги в этом случае не выбрался. Пролетаю, люк транспортного челнока откидывается, я вылезаю на свет божий, и что же вижу, как думаете?» «Эдгара Алана По?» — с оптимизмом предположил Гильго. «Не совсем». Двухметровое чудище с перебитым носом и в форме прапорщика ОСНАЗа ВКК. Причем форма не черная, а серая. На шевроне незнакомая эмблема в виде топора. Добро пожаловать, лейтенант. Вас ждут великие дела. Одежку, кстати, мне выдали такую же, серенькую, дабы не выделяться. Про ОСНАЗ ВКК всегда ходили легенды, одна хуже другой, покачал головой доктор. И к тому есть все основания. О том, что данная структура существует, я знал. Но чем он нас занимается, нам никогда не говорили. Вот вам секрет номер один, который предстояло раскрыть. Известно точно, никто и никогда людей в этой форме на Земле в глаза не видел. Я констатировал для себя, что неприятности начались... И никакого просвета в этой черной, точнее серой, туче не видно. Мне выдали ПМК с искусственным разумом, после чего прапор исчез, а компьютер моментально посоветовал пройти в административный корпус к некоему майору Лисичкину, который меня ждет не дождется, поскуливая от нетерпения. Вот тогда и стало ясно, что это такое. Объект Обухова-4. Курорт. Тюрьма за пределами земли но в соответствии с тамошним птичьим языком термин «тюрьма» употреблять нельзя, только объект. «Ничего не скажу, вам крупно повезло», Гильгоф глянул на меня сочувственно. «Это ж надо было додуматься из боевого офицера элитного космического корпуса сделать тюремщика. Я бы на вашем месте завалил жалобами все возможные инстанции, дошел бы до канцлера и императора». Пробовал пару раз, разумеется, потом понял, что бесполезно. Теперь вам ясно, как меня подставили? Это минимум лет 10 службы, а потом еще 20 в изоляции. Нам преподавали психологию экстремальных ситуаций и состояний. Доказано, что работа в тюрьмах, особенно таких, необратимо отражается на психике. Неадекватное восприятие реальности ведущее... К антисоциальному поведению в обществе и так далее. Так что землю мне предстояло увидеть только к старости.